Признаться, вот уже 2 недели я находилась в состоянии некоторой нервозности, причину которой никак не могла определить. Казалось бы, всё хорошо, точнее, практически идеально. Собравю вещи, я перебралась в свою новую квартиру, которая оказалась именно такой, какой выглядела в день нашего первого с ней знакомства, идеально комфортной. Мне прекрасно спалось в своей новой спальне. С открытого балкона, с которого можно было увидеть расстилающийся неподалёку ботанический сад, совсем его почти летним разноцветьем и разнотравьем. На кухне, просторной и удобной, я неспешно варила себе по утрам кофе и делала простенькие горячие бутерброды, которые съедала, глядя через панорамное окно на просыпающийся микрорайон. Здесь было много детей, которых родители по утрам вели в садик. А ещё местные жители очень любили собак. А потом через окно я видела небывалое многообразие видов: модных и дорогих породистых, а также простеньких и даже совсем беспородных. Времени на дорогу до работы у меня уходило в среднем примерно столько же, сколько и от старой нашей с Санькой квартиры, где дочь хозяйничала теперь сама. Она переехала в мою спальню. Фома Горохов перевёз к нам свои вещи. И Сашка уже несколько раз выговаривала мне, что я никак не вывезу свои оставшиеся коробки, сваленные в гостиной. Там были упакованы предметы не первой необходимости, например, зимняя одежда и обувь, а я пока перевезла и развесила по шкафам только самое нужное. Самой себе я объясняла это желанием не загромождать ненужным хламом новое пространство, полное воздуха и света. Мол, выяснится, без чего точно не обойтись. Тогда я это и заберу. А всё, что в хозяйстве не является остро важным, можно будет раздать или выбросить. Однако где-то в глубине души всё равно шевелился червячок сомнения, поскольку пока я так и не ощущала эту прекрасную квартиру своей. Мне всё казалось, что я чья-то гостья, которую пустили пожить здесь из милости. Ощущение временного присутствия не проходило, Даже когда я держала в руках свидетельство о собственности, в которое вписали моё имя. Моя подруга Машка сказала, что это странное чувство вызвано тем обстоятельством, что я не привыкла от кого-то зависеть. С того давнего времени, когда меня беременную бросил Сашкин отец, а вскоре после этого не стало родителей, я привыкла отвечать за себя сама. И чувство зависимости от других людей и обстоятельств в данном случае от подаренной мне квартиры, заставляла меня ощущать себя неуютно. Возможно, Машка и права, кто знает. Ещё одним поводом для нервозности являлось то обстоятельство, что Виталий не оставлял своих намёков о том, что хочет, чтобы я родила ему сына. Да что там намёков, он уже несколько раз говорил об этом открыто и недвусмысленно. И в частную клинику на комплексный чекаб здоровья записал на собой их. Я пыталась отнекиваться, потому что сдавать анализы и проходить обследования было совершенно некогда. При моей сумасшедшей работе я занималась ещё и переездом, привыкая к новому месту жительства. Да ещё оказалось, в соседнем подъезде с Наткой, которая теперь чаще, чем раньше, посягала на мои вечера и свободное время. Да и чтобы с Сашкой пообщаться, теперь нужно было планировать свои действия. «Раньше мы, пусть и поздно, просто встречались вечером на одной кухне, а теперь нам приходилось, как говорится, согласовывать графики, чтобы встретиться либо у неё, либо у меня дома». Медицинский чекап в это расписание не укладывался, но мои робкие возражения категорически отвергались. Не знаю, как Миронов это сделал, но составленный перечень процедур оказался максимально удобным. На все медицинские манипуляции я успевала заезжать либо по дороге на работу, либо по дороге с работы, либо в выходные дни. В этом случае Виталий давал мне выспаться, потом заезжал за мной, и я уже не садилась за руль. А когда все процедуры оказывались позади, вёз в ресторан или в магазин, или в театр, или на прогулку в парк, после чего мы отправлялись к нему домой, где и оставались до утра. В моей новой квартире он не оставался на ночь ни разу, хотя теперь за стеной не наблюдалось Сашки, который он мог бы стесняться. "Почему мы всегда остаёмся у тебя?" спросила я однажды, не выдержав. Эта мысль не давала мне покоя. Разве ты подарил мне квартиру в том числе не для того, чтобы иметь возможность бывать у меня в любое время? "Я подарил тебе квартиру, чтобы у тебя хотя бы к 40 годам появилось собственное жильё. Ответил он, потягиваясь в постели. Было воскресное утро, и, проснувшись, мы долго неторопливо и с удовольствием занимались любовью, потому что с вечера с бокалами вина смотрели в постели какой-то красивый французский фильм. Моя квартира больше. Мне тут удобнее. Да и тебе лучше к ней привыкнуть заранее. Заранее Когда ты родишь мне сына, мы же будем жить здесь, а не в твоей двушке. Он самодовольно усмехнулся. Мысль о том, что у нас может появиться ребёнок, по-прежнему меня пугала. Никогда до этого я не ощущала себя старой, считая возраст досадным, но ни на что не влияющим обстоятельством. Сейчас же то и дело возвращалась к мысли о том, что мой поезд уже ушёл. Что рожать после 40 могут только недумающие и головы женщины. Моя же голова не могла не считать, что когда мне исполнится 60, потенциальному ребёнку будет только 20. Слишком мало, чтобы взваливать на его плечи мать-пенсионерку с непонятным здоровьем и скромной пенсией. Что ты ерунду городишь? возмутилась Машка, с которой я поделилась своими мыслями. Во-первых, Твоя судейская пенсия будет вполне приличной. Уж кормить тебя твоим детям точно не придётся. Во-вторых, Миронов наверняка обеспечит и тебя, и ребёнка так, что думать о своей зарплате и пенсии тебе вообще никогда в жизни больше не придётся. И даже если ты с ним не уживёшься, что прости, при твоём характере вполне можно себе представить. Ребёнка, которого он у тебя выпрашивает, он точно не бросит. А в третьих, посмотри на свою Сашку. Ей ещё нет 20, а она зарабатывает сумму, сопоставимую с твоей зарплатой, и по большому счёту вполне самостоятельна. Так почему со вторым ребёнком должно быть иначе? Во всех этих аргументах, конечно, прослеживалась логика, и всё-таки нарушение привычного уклада жизни, неизбежное при рождении малыша, меня пугало. Забегая свободными вечерами к Таганцевым, я невольно смотрела на Натку, отмечая её усталый вид и при этом совершенно счастливые глаза. За минувший год сестра изменила свою жизнь так круто, что даже у меня дух захватывало. Легкомысленная стрекоза на глазах превратилась в трудолюбивую пчёлку. И ни замужество, ни второй, ещё довольно маленький к тому же чужой ребёнок её не тяготели. Как бы не было неприятно это осознавать, но я отдавала себе отчёт, что моя младшая сестра оказалась человеком с гораздо более открытым, большим и щедрым сердцем, чем я сама. У Наталии Кузнецовой хватило сил пожертвовать своим комфортом и привычками для того, чтобы иметь полноценную семью. Так почему же Елена Кузнецова так сильно противилась тому же самому? На этот вопрос у меня не находилось ответа. Как на зло намёки на материнство поджидали меня повсюду. Заходя в лифт, я наталкивалась на молоденькую беременную соседку, которую муж заботливо сопровождал в женскую консультацию. В клинике, где мы с Виталием проходили обследования, я встретила уже двух возрастных беременных, с одной из которых даже поговорила. Не бойтесь, Спросила я, кивая на довольно большой и тяжёлый живот, который она поддерживала двумя руками. Мне вот страшновато решиться. «А чего же тут бояться?» Удивилась моя собеседница. «У меня муж прекрасный!» Так обо мне заботится. Всё, что надо, делает. Даже если со мной что случится, так он ребёночка на ноги поднимет. А уж если нам обоим Господь какую нехорошую судьбу уготовил, так у меня старших двое». сыну 22 года. Я его сразу после школы родила. Совсем молоденькая была, глупая. Вот тогда действительно страшно было, не то, что сейчас. А доченьке 16, и они оба с нетерпением братика ждут и помогать готовы. Нет, не страшно, радостно. Именно после этого разговора я поняла, что страшусь ещё и Сашкиной реакции на известие о моей возможной беременности. В конце концов, моя дочь всю жизнь росла единственным ребёнком в семье. Конечно, у Натки Арсений смирился с появлением в их семье Настюши. Но ему было 9 лет, а не 19. Моя дочь того и гляди, сама соберётся заводить семью и ребёнка. Так что вряд ли известие о том, что её престарелая мамаша собирается в роддом, встретит с радостью. Я решила, что как-нибудь надо обсудить с Александрой эту тему. Не навязчиво выяснить, как она относится к поздним родам родителей, у которых уже выросли дети, но решиться на этот разговор, все хитрости которого были бы шиты белыми нитками, не могла. Пока же я продолжала натыкаться в магазинах на распродажу одежды для грудничков, в интернете на рекламу памперсов и детского питания, в телевизоре на фильмы, в которых героини узнавали, что ждут ребёнка. она в улицах на беременных женщин всех возрастов У меня было стойкое ощущение, что вселенная посылает мне сигналы, свидетельствуя о единственно правильном выборе. Или это она наоборот слала мне предупреждения, которых я пока не могла расшифровать. И даже мой помощник Дима, от которого я уж никак не могла ждать подвоха, В одно прекрасное утро встретил меня отсутствующим взглядом и дрожащими руками. После того, как он рассыпал кофе и разбил свою чашку, я поинтересовалась, что, собственно говоря, случилось. Ой, Елен Сергеевна, представляете? Мне вчера Женька сообщила, что у нас будет ребёнок. Она, оказывается, уже 2 недели подозревала, только мне ничего не говорила. Сначала была неуверенна, а потом боялась признаться. Вот ведь дурочка. Как будто я могу быть против. Я, конечно, пока не думал, что уже пришла пора становиться отцом. Собирался всё-таки сдать этот квалификационный экзамен, перейти в судьи. Всё-таки солидности больше, да и зарплата другая. Да и предложение Женьке хотелось сделать неожиданно, в торжественной обстановке, по поводу какого-нибудь важного праздника. подготовить всё красиво, как вы женщины любите. Но раз уж так случилось, то я даже рад. Вы меня сегодня отпустите пораньше? Я хочу съездить и купить Жене кольцо. Сделаю предложение сегодня же вечером. Конечно, время ещё есть. Ей рожать только через 7 месяцев. Я спросил. Но нужно же как следует подготовиться к этому самому главному событию в жизни. Обычно немногословный мой помощник болтал без умолку. И чего я сделала вывод, что он находится под глубоким впечатлением и сильно волнуется. Сказанное им в очередной раз натолкнуло меня на мысль о том, что мой возлюбленный делать мне предложение по-прежнему не торопится. Может, тоже ждёт, чтобы так случилось. Нет же у него сомнений, что мы с ребёнком будем жить все вместе в его квартире? А штамп в паспорте разве он имеет какое-то значение? Отпустив Диму с работы пораньше, сама я осталась разгребать бумажные завалы, чувствовала, что меня накрывает накопившееся раздражение. Да что это со мной в самом-то деле? Никто меня насильно рожать не заставит, пока я добровольно не приму такое решение. А значит, моему устоявшемуся укладу жизни ничего не угрожает. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала надо переезд пережить и в новой квартире окончательно обосноваться. Скорее всего, именно из-за этого у меня нервы совсем расшалелись. Всем известно, какой консерватор судья Кузнецова и как она терпеть не может любые перемены. Бумаг накопилось много. Я никуда не торопилась, потому что у Виталия сегодня были какие-то важные деловые переговоры, и встречаться мы не собирались. Когда зазвонил телефон, я вздрогнула и посмотрела на часы, показывавшие половину девятого. Вот же заработалась. Звонила Надка, и я неожиданно встревожилась, хотя звонок в такое время был самым обычным делом. Привет, сказала я, стараясь придать голосу безбеспечности. и не выдать внезапной тревоги. «Ничего не случилось?» «Случилось», — мрачно ответила Надка. Сердце ухнуло куда-то в пятки и заколотилось там, заставляя мелко-мелко дрожать ноги. «Что такое? С детьми что-то?» «Лена, ты уже квиток на оплату коммунальных услуг видела?» «Признаться, я ничего не поняла. При чём тут коммунальные услуги?» «Какой квиток, Наташ? Ты понятнее формулировать можешь?» «Да куда уж понятнее!» Голос сестры стал совсем убитым. «Мы сегодня достали из почтового ящика квитанцию на оплату коммуналки за прошлый месяц. Точнее, Костя достал, когда с работы шёл, но это не важно». «Точно, не важно. Мне захотелось немедленно задушить свою младшую сестрицу», которая, к её счастью, сейчас была вне зоны досягаемости. Лена, с учётом того, что мы живём в этой квартире не полные месяц, у нас к оплате 16.000. Мы с Костей прикинули, что если целый месяц брать, то 22-24 получается. Это же ужас какой-то. Суммы, озвучиваемые Наткой, были какие-то астрономические. В старой нашей квартире мы с Сашкой укладывались в четыре тысячи летом и в шесть зимой. Впрочем, новая таганцевская квартира состояла из четырёх комнат плюс кухни-столовой, немаленького коридора, просторной ванной комнаты и вполне приличных двух балконов. Так что при таком метраже изначально предполагалось, что коммуналка дешёвой не будет. Но больше двадцати тысяч она быть не могла. В конце концов все коммунальные услуги оплачиваются по утверждённым нормативам, которые меняются не чаще двух раз в год. Наташ, а ты ничего не путаешь? спросила я устало. За плечами был рабочий день, и разбираться в коммунальных тонкостях мне сейчас не хотелось. Лена, ты свой цветок видела? Нет, честно призналась я. Правда, я дня 2 почтовый ящик не проверяла. Всё руки не доходили, точнее ноги. А ты проверь. И тогда узнаешь, путаю я или нет. Лена, ты как хочешь, но с этим нужно разбираться, а я сама не справлюсь. Тут либо какая-то ошибка, либо управляющая компания совсем оборзела. Хотя нет, тут же нет управляющей компании. Как это нет? Удивилась я. Ты хочешь сказать, что таким крупным комплексом никто не управляет? Так не бывает. Да нет же. У них тут создано это, как его, ТСЖ, вот как. Товарищество собственников жилья. Да? Не знала. Ну и что? Так многие делают. Берут дом в собственное управление, создают юридическое лицо для ТСЖ, выбирают правление из числа собственников. которая и ведёт все дела. А на годовом собрании отчитывается о своей работе. А то, что не может быть счёт на коммунальные услуги такого размера. У нас вроде в подъездах полы золотыми плитками не выложены, и швейцары в ливреях у входа не стоят. Воду и канализацию мы по счётчикам оплачиваем. Отопление тоже. И с того времени, как мы сюда переехали, Батареи ни одного дня тёплыми не были. Их выключили уже. Электричество по счётчику. И оно у нас благодаря электрическим плитам по сниженному тарифу. Вот я и спрашиваю, что ещё это самое ТСЖ туда напихало, что сумма такая астрономическая получилась? Наташ, а ты чего так раскипетилась-то? Удивилась я. Но пришёл ошибочный цветок. Тем более, что вы только что переехали, и вам могли какие-то общие траты присчитать, которые накопились. Зимой эта квартира отапливалась, пока в ней ремонт шёл. Не дешёвый, между прочим. Ты разберись сначала, а потом кипишуй. Положив трубку, я сложила все свои папки и бумаги и поехала домой. Чем мне ещё нравилось моё новое место жительства, так это большой и удобной парковкой. В нашем старом дворе я всё время искала свободное место, чтобы поставить машину. Построенный в середине 20 века дом был явно не приспособлен для современных реалий, в котором практически в каждой квартире была машина, а кое-где даже по две. В моём районе же изначально парковка закладывалась именно с таким расчётом, а потому припарковаться можно было всегда. Я находила место для своей старушки, во сколько бы ни приехала. Перед тем как сесть в лифт, я проверила почтовый ящик. Однако никаких квитанций на оплату коммунальных услуг в нём не обнаружила. Странно. Их что, не в один день разносят? Пожалуй, если в течение нескольких дней квитанцию не принесут, нужно будет этим вопросом озаботиться. Копить долги мне не хотелось. В этих вопросах я крайне щепетильна. Я вызвала лифт. но когда он пришёл, шагнуть в него не успела. Дверь подъезда открылась, и в него ворвалась моя младшая сестра. «В окно увидела, как ты подъехала». Деловито сообщила она. «Пошли». «Куда?» «К Ларе Захаровне». «Это наша соседка из 422-й квартиры». «Зачем?» «Поговорить про Клюшкиных». «А это ещё кто?» «Два брата-акробата». «Председатель управления ТСЖ». Лена, что ты стоишь? Нужно срочно разобраться, почему они такие счета на коммуналку выставляют. Ты что, не понимаешь, что тут что-то нечисто? Натка, ты невозможна, простонал я. Времени почти 10. Я целый день отработала и так устала, что у меня только одна цель душ и спать. А ты хочешь чтобы я пошла с тобой к какой-то незнакомой мне соседке из 422-й квартиры, которая, к слову, нас к себе не приглашала говорить про каких-то Клюшкиных. Ты в своём уме?» «Я в своём», — решительно заявила Надка. И Клара Захаровна меня очень даже к себе приглашала. И о том, что братьев надо вывести на чистую воду, она мне первая как раз и сказала. «Лена, ты идёшь или нет?» «Даже и не подумаю!» — уперлась я. «Всё-таки моя сестра иногда может вывести из себя и довести до белого коления. Ну, ни капля же эмпатии. Я устала и хочу спать. И вообще, никаких счетов я лично ещё не получала. А разбираться в чём-либо готова только после того, как сама вникну в проблему. Всё, Надка, пока. Меня лифт ждёт». А тебя, между прочим, дети. Меня ждут неоплаченные счета за коммуналку на сумму, за которую можно купить чугунный мост, пробурчала сестра мрачно. Ладно, до завтра. Это действительно терпит. Иди отдыхай. Воспользовавшись этим милостивым разрешением, я шагнула в лифт и поехала к себе. Дома, раздевшись, приняв душ и без всякого вкуса, проглотив холодную котлету и помидор, Я улеглась в постель и закрыла глаза, предвкушая сон. Но тут зазвонил телефон. Это был Миронов. "Привет", сказал он своим мягким голосом, который каждый раз словно обволакивал меня, лишая рациональности мышления. "Звоню сказать тебе спокойной ночи. Ты уже освободился? Как твои переговоры? Всё прошло великолепно." В несколько салонов скоро поставлю новый аппарат, сохраняющий молодость моим клиенткам. Цена и так очень привлекательная, а благодаря скидке за опт, так и вообще. Доволен как слон. А твой день как прошёл? А как и положено проходить обычному дню судьи, засмеялась я. В заседаниях и работе с документами, и мне большой ссорись с сестрой. Точнее, ссоры даже не было. Просто я немного на неё разозлилась. Твоя Надка это умеет, Виталий рассмеялся. Всё-таки Костя очень рисковый парень, раз живёт с такой непредсказуемой натурой. Я бы так не смог. То есть я скучная и предсказуемая, ты великолепная. И уж никаких неприятных сюрпризов от тебя точно можно не ждать. И это очень радует. Женщина не должна быть источником напряжения. Прозвучало это как предостережение. По крайней мере, сама я тут же напряглась. Или зря? Мне же только что сказали, что я как раз не напрягаю. Или всё-таки есть что-то, что я делаю не так? Внезапно я разозлилась, потому что во всех своих предыдущих отношениях всегда оставалась собой пусть это в итоге и приводило к расставанию я это я и другой не буду и без разницы мне напрягает это кого-то или нет я вдруг поймала себя на мысли что всё то время что я была в раздумьях виталий что-то мне говорил прости я прослушала честно призналась я отвлеклась что ты сказал что тебе не надо никуда идти за квитанциями на оплату коммуналки. И ждать их тоже не стоит. Почему? Искренне не поняла я. Потому что они приходят ко мне. И оплачивать их тоже буду я. Точнее, мой филиал расположен и в вашем комплексе. И не спорь, я так решил. Но зачем? Я вполне в состоянии оплачивать свои счета». Ты и так сделал для меня очень много. Лена, мой рай он дорогой комплекс, и коммунальные платежи там действительно высокие. Я подарил тебе эту квартиру, выбрал, не спросив тебя. Хотя если бы ты покупала её сама, то, возможно, принимая решение, обратила внимание на дороговизну её содержания. А раз так, то и ответственность за это лежит на мне. Скажи, что тебе кажется нелогичным? Меня никогда никто не содержал. Да и по отношению к Натке это нечестно. Я тоже тебя не содержал. Ты взрослая женщина, получающая неплохую зарплату. Я просто тебе помогаю и не вижу в этом ничего зазорного. А что касается твоей сестры, то у неё есть муж. Он тоже может о ней позаботиться. И оплата коммунальных платежей за роскошную квартиру, которую он выбрал, входит в это понятие. «Виталий, ты не понимаешь. Я начала сердиться всерьёз. Я судья. Моя жизнь должна быть максимально прозрачной. И тот факт, что мои коммунальные платежи оплачивает частная фирма моего любовника, может меня скомпрометировать. Хорошо, что мы выяснили это с самого начала». Ты сделаешь так, чтобы счета приходили в мой почтовый ящик, а я буду их оплачивать, какими они бы ни были. Сама. Ладно, не кипятись. Об этом я не подумал. А моей репутации? А твоей должности, лишающей тебя многих атрибутов нормальной человеческой жизни. Но ты права. Разумеется, пока я официально не имею к тебе никакого отношения. Это неправильно. оплачивать счета за твою квартиру. Прости, пожалуйста, что я чуть не поставил тебя в неловкое положение. Конечно. Я завтра же позвоню Клюшкиным. Счета будут приходить тебе, а мы с тобой потом решим, как именно я смогу тебе их компенсировать. Я запоздало подумала, что подаренную мне квартиру тоже при необходимости объяснить будет очень трудно. Договор купли-продажи Правда, изначально был оформлен на моё имя. И значившаяся в нём сумма не поражала воображение чрезмерными размерами. Да и Сашка моя имела вполне официальные доходы, с которых, по моему настоянию, платила налоги. И всё же, что-то ещё в сказанном Мироновым зацепилось за край сознания. Я напряглась и поняла, что меня смутило. А ты что, знаешь Клюшкиных? Настало пора Виталия удивляться. Конечно, у меня же салон красоты в пристройке к твоему дому. Как же я могу не знать руководство правления ТСЖ, с которым регулярно решаю коммунальные вопросы? Ну да, ларчик просто открывался, и моя подозрительность опять оказалась излишней. Выкинув глупые мысли из головы, я пожелала Виталию спокойной ночи и легла спать. Весь следующий день Надка донимала меня требованием освободиться пораньше и сходить к неведомой мне куларе Захаровне. Долго сопротивляться моей сестре, если она что-то вбила себе в голову, совершенно невозможно. Да и вечер у меня опять оказался свободным, потому что Миронов уехал в командировку в Питер и вернуться должен был чуть ли не последним сапсаном. Кроме того, вернувшись с работы, я обнаружила в почтовом ящике Пресловутые квитки по квартплате. С одной стороны, я убедилась, что мой возлюбленный никогда ничего не забывает. И распоряжение, неведомо мне пока Клюшкиным вручать квитанции строго по назначению, передал. С другой, от увиденной там начисленной суммы, я невольно присвистнула. За две недели, что я жила в своей новой квартире и пользовалась коммунальными благами, я должна была заплатить 11 тысяч рублей. Однако, права, Надка. Именно поэтому сопротивляться походу к соседке я не стала. И ровно в семь часов мы с моей младшей сестрой стояли перед нужной нам квартирой и сжали на пимпочку звонка. Клара Захаровна оказалась пожилой женщиной. Немного за семьдесят. Как она охотно пояснила нам за чашкой чая, двухкомнатную квартиру в моём районе ей купил сын-программист с таким прицелом, чтобы потом она досталась внукам. Не маленькую коммуналку оплачивал тоже сын. Но находящаяся на пенсии и обладающая боевым характером старушки, нужно чем-то заниматься. А потому борьбу с правлением МТСЖ она вела уже давно и активно, хотя и безрезультатно. Эти два брата-акробата, Аркадий и Иваннадий, ни к ночи будут помянуты. Такие жуки, что страсть Рассказывала Клара Захаровна, подливая нам с Наткой чаю. Захватили власть и сидят как два паука, паутину плетут. А мы все в ней барахтаемся. Что значит захватили власть? спросила я. Разве правление не жильцы выбирают? Да то и значит, что третий год в наших домах живём и толком сладить не можем. На первом собрании, когда учредительные документы принимали, их выбрали. С этим никто не спорил. Мужики-то видные и себя представительные, так сладко пели, что всех знают, всех оды-выходы, людей нужных и всё такое. А потом, как цены на все услуги в рост пошли, народ роптать стал. Но ну, мы к годовому собранию стало быть договорились между собой, что будем другое управление выбирать. Мы это кто? снова уточнила я, поскольку во всём предпочитаю ясность. Да понятно кто жильцы. В каждом подъезде нашёлся человек, который по квартирам прошёл, мнения собрал. В общем, подготовились мы, чтобы Клюшкиных свергать. А по протоколу всё равно вышло, что большинство за них проголосовало. Так может и правда, большинство всё устраивает. Так в том-то и дело, что нет. Клара Захаровна всплеснула руками, удивляясь моей непонятливости. Я же знаю, как практически каждая квартира голосовала. Нет, были и те, кто за Клюшкиных, врать не буду. Квартир 15, наверное, и все трёх и четырёхкомнатные. Там богатые люди живут. им по 20, 25.000 на оплату дождевой воды не жалко. Какой дождевой воды? простонала надка. Да самой настоящей, соседка поджала губы. Есть такая строчка в содержании жилья утилизация дождевой воды. Нам в Анадеи этот на собрании рассказывал, что за один только дождь с крыши дома стекает около 10 тонн воды. И вся она собирается и утилизируется в канализацию. А за это же надо платить. Вот мы и платим. Плюс ещё за обеззараживание. Какое обеззараживание? От чего? Надка схватилась за голову. От всего. Что там во время дождя с неба льётся. Какие химикаты и кислотные осадки. Вот их и обеззараживают, по словам Ванадеи, разумеется. Так А ещё какие чудесные услуги предоставляет нам наша ТСЖ? спросила я невольно, заинтриговываясь всё больше и больше. Содержание мусоропроводов, которые само собой заварены, все жильцы пакеты сами выносят на контейнерную площадку, её мы, разумеется, тоже содержим и каждый день моем с пеной и хлоркой, судя по отчётам. А на самом деле дворник подметает. «Дворник у нас хороший, Иван Степанович. В чистоте двор держат. Что есть, то есть. Но уж контейнерную площадку с мылом не моет. Ни он, ни правление. Ещё у нас есть платёж за общее кондиционирование подъездов. Хотя мы его как-то вообще не ощущаем. Прошлым летом жара стояла. В подъезде, конечно, прохладно было. Так это само собой получается, что поскольку солнце внутрь не попадает, а стены камнем отделаны. Но нет, акробаты уверяют, что есть система кондиционирования, и за поддержание её в рабочем состоянии надо платить. Ну, лифты само собой. Там и техническое обслуживание, и камеры видеонаблюдения, и доплата дежурным техникам. Потом отдельно ещё платёж на содержание подвала. где надо травить грызунов и насекомых, а ещё бороться с сыростью. Ещё есть абонентская оплата за мойку наружных окон и фасадов. Фирму Клининговую вызывают раз в год. Считается, что два, а платёж на ежемесячный разбит. Сколько они берут, поди разбери, а каждая квартира кругленькую сумму вносит. «Так это ж клондайк», — не выдержала Надка. «Да». У нас ещё и мойка полов и стен внутри подъездов по метражу считается, а ступеньки лестниц поштучно. И тоже в содержание жилья строка, представляете? И ничего сделать не можем. Внеочередное собрание созывали, чтобы отчёт о трате денежных средств заслушать. Так сначала не могли большинства голосов собрать, чтобы дату назначить и в очной форме собрание провести. Почти все квартиры за, а по итогу в протоколе нехватка голосов. И как же так может быть? Это же бред какой-то. Опешила я. Бред? А выходит, что может быть? Клара Захаровна встала и снова щёлкнула кнопкой на чайнике. В 115 квартире Вася от Казаец живёт. Так он протокол собрания носил юристу какому-то показывать. И тот сказал, что всё правильно и законно, то есть на основании устава. «Ясно. Надо будет этот самый устав раздобыть и почитать», — сказал и я. «А ты умеешь?» — с подозрением уточнила Клара Захаровна. «А то Васятка мне показывал, там буковки маленькие и всё сноски, сноски. Ничего не понятно. Да и язык больно уж мудрёный. Юрист нужен». Я как раз юрист, так что устав прочитаю. Ладно, Клара Захаровна, спасибо за чай и беседу. Мы пойдём, а то время уже позднее. Надо отдыхать, завтра на работу. Распрощавшись, мы с Наткой вышли на лестничную площадку. Ты думаешь, эти два брата-акробата дадут нам устав? С сомнением спросила Натка. Во-первых, он должен в открытом доступе храниться в помещении правления. Так что мы можем сходить и попросить его, терпеливо объясняла я. Во-вторых, сходить может Костя. Уж бравому майору Таганцеву эти клюшкины вряд ли откажут. Но у нас есть и третий план отправить клюшкиным Миронова. Он сам мне говорил, что с ними знаком. У него же клиника в одном из помещений пристройки. То есть Виталий владелец части площадей? Понятия не имею. Я пожала плечами. Может, помещение под клинику выкуплено? Может, в аренде? Но Аркадий Иванадье, он знает, и в помощи точно не откажет. Ты же его знаешь. Однако, к моему удивлению, Миронов, к которому я на следующий день обратилась с просьбой достать устав ТСЖ, наотрез отказался влезать в эту историю. Лен, ну какой устав? Чуть раздражённо отмахнулся он. На каком основании я должен его просить? Я простой арендатор, не собственник. В голосовании участия я не принимаю и прав никаких не имею. Хорошо, а у своего арендодателя ты можешь спросить, уточнила я. В конце концов, аренда наверняка обходится в круглую сумму. Ты приносишь ему неплохой доход, и вряд ли он откажет тебе в такой пустяшной просьбе. Скорее всего, не откажет. Согласился Виталий. Только просить я его не буду. Я не собираюсь выглядеть неадекватным человеком, которого почему-то интересует сбор дождевой воды. Но он же наверняка включён тебе в арендную плату, удивилась я. Тебе самому не хочется во всём разобраться и в итоге платить меньше. У меня коммунальные платежи включены в цену аренды, а она довольно низкая. «Гораздо привлекательнее, чем во многих других моих филиалах. Дополнительно я плачу только за электричество. И вовсе не рвусь ничего менять. И тебе не советую. Если тебе дорого платить за коммуналку, то я готов тебе помочь. Предлагал же уже. А если дорого надки, то Костя тоже может решить эту проблему. Он знает, как». «Как?» — удивилась я. Ты что, считаешь, что Таганцев может воспользоваться своим служебным положением, чтобы ему сделали скидку по квартплате? Виталий, ты в своём уме? Миронов замолчал, поняв, что правда сказал глупость. Лена. Что-то я подустал за последнее время. Да и по тебе соскучился. Мы же 2 дня не виделись. Сегодня заберу тебя вечером из дома. Поедем ко мне. Я привёз из Питера свежей корюшки. Угощу тебя настоящим деликатесом. Ты как, за? За. Я решила, что глупо ссориться из-за ерунды. Дав себе слово, что найду устав товарищества собственников жилья комплекса Мой район другим способом. В конце концов, я вполне себе самостоятельно справлюсь, не в первый раз.